Владимир поселягин Капитан Неуловимого. У подъезда старого многоквартирного двухэтажного деревянного дома сопровождающий меня краснофлотец остановился. Это был уже другой, не тот зенитчик, что сопровождал меня от госпиталя до подлодки. Прошлого сопровождающего куда-то угнали, и старпом выловил вот этого и отправил его проводить меня домой. После осмотра лодки состоялось знакомство с частью команды и командирами. Они-то меня хорошо знают, все же Мальцев командует лодкой чуть меньше месяца. А вот для меня они не знакомцы, так что придется вертеться. Так вот, для видимости проверил, как на борту дела, и заодно изучил лодку взором, после чего направился с посыльным в особый отдел дивизиона, где числилась подлодка. «Думаю, меня песочить будут за Амурой, за то, что до нападения дело довел, но нет, дали под подпись пакет, вскрыть в назначенное время, а после того, как расписался за полученный документ, выпроводили. Это явно что-то по их линии, если по службе, то секретный отдел должен был бы приказы выдавать, а не особый, а не контрразведчики. Не успел уйти, как меня вызвали в секретный отдел, где подтвердили приказы в полученном от особистов пакете» а также дали почитать сводку, после чего направили к командиру дивизиона. Капитан третьего ранга турбин прописочил меня за попадание в госпиталь, но узнав, что со мной все в порядке, отменил свое решение о предоставлении мне нескольких суток на лечение и велел завтра же возвращаться на службу. Сегодня так и быть, можно отдыхать. Напомнил, что завтра в три часа дня состоится совещание с командирами субмарин. Как будто я о нем знал. После этого я покинул штаб. Все же не зря здесь побывал, узнал должности и личные данные многих командиров. Вернувшись на лодку, я убрал пакет в сейф за закутке командира подлодки. Тут даже каюты не было, только ниша, которая закрывалась за навеской. Под койкой находился рундук для личных вещей и сейф, ключ от которого обнаружился на связке. Только после этого я направился к месту жительства Мальцева. И вот матрос, доведя меня до подъезда, остановился. Видимо, сопровождать меня до квартиры он не собирался. И как быть? Я не знаю, в какой из квартир живет лейтенант. Пришлось симулировать. Я, пошатнувшись, ухватил краснофлотца за рукав форменки. Всего полчаса назад узнал, как называется эта белая рубаха у матроса, и произнес. «Кажется, рано я госпиталь покинул. Похоже, слабость. Ничего, отлежусь. Матрос, проводи меня до комнаты. Держи ключи. Сам я в замочную скважину и попаду». «Есть?» – козырнул он. Аккуратно подхватив меня под локоть, матрос убрал связку ключей в карман штанов, свободной рукой открыл дверь, и мы начали подниматься на второй этаж. Значит, не на первом этаже живу. Подъезд был чистый, и пахло вполне приятно. Похоже, полы недавно помыли, некоторые ступеньки еще не до конца высохли. На площадке второго этажа оказалось четыре двери, и матрос замер, явно не зная, куда двигаться дальше. Дальше лейтенант, а куда? Не успел я ругнуться, что такого матроса мне выдали, как одна из дверей открылась и показалась женщина в косынке и простом платье. В одной руке у нее был пустой тазик, прижатый к боку. Увидев меня, она всплеснула свободной рукой. «Ваня, живой! А говорили, тебя машина сбила?» «Я всех еще переживу», — ответил я и сразу нашел новый выход из затруднительного положения. «Матрос, благодарю за службу, свободен». Он вернул ключи и Козырнов застучал каблуками ботинок вниз по лестнице. Я дождался, когда внизу за ним хлопнула дверь и обратился к женщине. «Что-то мне плохо. Голова кружится, да и слабость. Вы не могли бы проводить меня до квартиры? Не хотелось перед матросом слабость показывать». «Да, да, конечно». Она опустила тазик на пол, куда-то за дверь, после чего подошла ко мне, подхватила под локоть и подвела не к двери, откуда вышла, к соседней. Дверь была не заперта, и женщина открыла ее, просто толкнув свободной рукой. Попав в темный коридор, я все понял. Будучи избалован собственной квартирой в Москве, я был уверен, что и здесь у лейтенанта своя, все же командир боевого корабля. Как же! А комнату в коммуналке не хотите? Женщина подвела меня к деревянной двери, третьей слева. Я сам открыл ее ключом, подобрав нужный на связке, и вошел. Сказав, что дальше разберусь сам, отпустил ее, и женщина не сразу, но ушла. Я осмотрелся. У самого входа удобно стояла табуретка, под которой стояли яловые сапоги. Сел и принялся расшнуровывать ботинки, не приучен в уличные обуви и по жилому помещению ходить. Комната у Мальца была небольшой, чуть больше десяти квадратных метров. У окна, без занавесок, что ясно указывало на то, что жилье временное, Справа стояли письменный стол с лампой и стул со спинкой. Слева от окна расположилась полутораспальная кровать, застеленная покрывалом, а слева от входа, где я сидел, стоял небольшой шкаф. В комнате все было как-то пармейски, все какое-то казенное. Уверен, что лейтенанту здесь принадлежали только личные вещи, остальное все выдано. Надо будет посмотреть, есть ли инвентарные номера. Сняв обувь, я расстегнул ремень с тяжелой кабурой и повесил его на вешалку, расположенную над табуреткой. Туда же пристроил фуражку и форменную куртку, обе черного цвета. Подойдя к кровати, я поправил подушку и лег. Надо все обдумать и прикинуть, что делать. Столько информации навалилось, стоит ее переработать и проанализировать. Итак, я попал в тело военно-морского командира, подводника, лейтенанта Мальцева Ивана Ивановича. Кандидата в члены партии 20 лет от рода, уже год как подводника. С таким малым опытом командирами подлодок не становится, но, как я понял, лейтенант сильно помог командующему Балтийского флота, прыгнув в холодную воду за выраненным портфелем с секретными документами и не дав им утонуть, за что и получил награду, свою подводную лодку. Через два месяца, в июле, у мальца день рождения, ему исполнится 21 год. Чуть меньше месяца он командует малой субмариной, относящейся к классу малюток. Всего два торпедных носовых аппарата без дополнительных торпед. Небольшая автономность. Типичные субмарины береговой обороны, не для дальних рейдов. Вот это как раз плохо, мне нужна именно крейсерская субмарина, а не малютка. Однако для начала, чтобы сделать себе имя, и это пойдет, а там глядишь, что другое дадут. О чем я не знал вовсе, так это о личной жизни лейтенанта. А девушке слышал, но она меня не интересовала, и лучше бы ей не возвращаться от мамы. Это Мальцев был в нее влюблен, а не я. Только я не о девушке сейчас, о которой ничего не знаю, даже имени, а о родственниках. Если они, или я снова в сироту попал, это тоже стоит выяснить. Если бы казалось, что Мальцев сирота, меня бы это устроило. Удобно. На кровати я пролежал недолго, дел много, нечего разлеживаться. Взор качал с той минуты, как очнулся, Им и на ходу можно заниматься, я уже знал, как это делается, опыт использования имелся. За день накачал 15 метров, так что при стартовой дальности в 10 метров он теперь работал на 25. Исцеление тоже чуть прокачал, хотя другие опции пока не открылись. А вот с безразмерным хранилищем пока глухо, нечем его качать. К счастью, рядом море, оно поможет. Половину ночи на это потрачу, хранилище вещь нужная. В госпитале я очнулся утром, обедал в штабе, а ужинал на лодке, туда горячий обед в термосах привезли. Через час начнет темнеть, а до этого времени у меня обширные планы. Я встал, расправил покрывало на кровати, подошел к столу и выдвинул оба встроенных ящика. В одном были письменные принадлежности от тетрадок до пера и чернильницы, а в другом пачке писем. Письма я пока положил на стол и прошел к шкафу. Открыл его и осмотрел содержимое. Бедно! Запасной комплект постельного белья, форма повседневная, парадная, кортик в ножнах, бумажная непочатая пачка патронов к пистолету. В постельном белье нашел деньги. Сумма не такая большая, если взять еще те, что в портмоне рублей 150 будет. Похоже, лейтенант еще тот транжир, в банке деньги не хоронил, книжицу я не нашел. Вот то, что нет гражданской одежды, меня расстроило. Ему, видимо, была не нужна, а мне как раз требуется, где нельзя формы светить. Быстро собравшись и прихватив всю наличность, я проверил пистолет. Блеск, он даже не заряжен, пустой магазин. Хорошо запасной снаряжен, его и вставил в рукоятку. После этого я закрыл комнату и направился к выходу. Народа во дворе оказалось много, куда больше, чем когда я пришел. Детворы хватало, двое мужиков в военной форме, один моряк, другой армеец, сидели за столом с другими жильцами и, как я понял, играли в шашки. Мы кивнули друг другу. Я поблагодарил ту женщину, которая мне помогла найти мою комнату, мол, отлежался, лучше стало. Покинув дворик, я уверенным шагом направился в сторону порта. Дорогу я запомнил, да тут и идти всего минут десять. На сегодня никаких покупок я не планировал. Необходим чистый кач-хранилище, чтобы до начала войны успеть накачать его хотя бы до пяти тысяч кубов. Про взоры не говорю, на его я и так качаю все время, пока не сплю, а это где-то пятьдесят метров в день. Что касается исцеления, его можно качать, заживляя свои раны. Но специально себе их наносить я не хотел, хотя и подумывал об этом. Нет, самый минимум есть, пока хватит, а дальше война, а там быстро накачаю. Опыт прошлой жизни показывает, что так и будет. А вот по поводу хранилища у меня есть некоторые мысли. Дело в том, что я выбираю внутрь куда больше по размеру вещей, чем оно показывает в кубах. Я знаю, что вещи уменьшаются, так что тут ответ у меня такой. Видимо, куб у святоши – это куда больше объем, чем куб на земле. Разные размеры, от того я и путаюсь. Поэтому, только практикуясь с хранилищем, я на месте смогу узнать, войдет очередной трофей внутрь или нет. Но кубы можно не смотреть, они врут в большую величину, это я уже точно определил. Удя в сторону от порта, туда, где находились пристани для рыбаков, а также небольшая пристань местного клуба парусного спорта, я стал искать главного. Народу хватало, многие подводили лодки, яхточки и баркасы к пристани. Видимо, под парусом ходили. Как я посмотрю, немало любителей этого спорта. Я нашел местного начальника и объяснил ему, что хочу купить морскую лодку. Я тут и катера моторные видел, но они не про меня. Мало того, что денег таких у меня нет, так еще и особое разрешение на их владение требуется. Мне бы обычную весельную лодку. Мне быстро нашли нужные, у них в клубе продавали три такие лодки – Я купил ту, что побольше. Она стоила мне 140 рублей, но была неплоха, с высокими бортами. Я получил справку на владение лодкой и два весла в комплекте. Сказал главе клуба, что хочу лодку на ходу попробовать, и мне ее спустили на воду. Быстро стемнело. Я отошел от пристани метров на 200, неловко работая веслами. Как бы это ни заметили, силуэт лодки с берега видно. И стал качать хранилище, опустив в воду левую руку. До трех утра я этим занимался, но накачал неплохо. Теперь хранилище не сто кубов вмещает, а сто восемьдесят три. Вернувшись на берег, я убрал лодку в хранилище и направился к своей комнате. На место службы, к стоянке субмарины, я должен прибыть в восемь утра. Надеюсь, не просплю, потому как будильника в комнате я не нашел. Подумав, решил ночевать на лодке, там точно не просплю. Пройдя на территорию базы, вытерпел две проверки оказался на борту лодки. Вахтенный клевал носом, но сразу проснулся при моем появлении. Стараясь никого не разбудить, я, раздевшись, занял свою койку и вскоре уснул. Что-то я устал. Меньше суток в этом теле, но быстро устаю. Надо бы серьезным телом заняться. Что-то слабое, оно у меня по сравнению с прошлым. Вот уже где был качок. Следующие недели пролетели очень быстро. Я практически не покидал порт, лишь раз заглянул в комнату Мальцева, забрал личные вещи и форму. Посещал флотскую баню с командой, потихоньку вот так втягивался. Было два учебных выхода, во время которых я передавал командование старпому, объясняя это тем, что ему нужно набирать опыта в командовании и управлении лодкой, а сам наблюдал и все запоминал, особенно термины. Их тут много и у каждого своя специфика. Однако дело сделал, лодку я отлично узнал, как ею управлять тоже. Все же девять учебных погружений, хотя и в местной луже, как называли Рижский залив. Четыре раза погружениями командовал сам, и вроде неплохо вышло, особых возражений не было. Сама лодка неплоха, хотя и очень тесная. Дизель починили, пока больше не выходил из строя. Мелкие поломки были, но для новой лодки это нормально, устраняли по ходу дела. Пока что ни у кого не возникло сомнений в том, что я мальцев, хотя некоторые странности в моем поведении заметили. Изменились походка и речи, поначалу я не всех узнавал. Но со временем освоился, теперь даже почерк Мальцева умело копирую. Итак, сегодня утро 20 июня, дел дело не в проворот. Завтра учебный выход, на трое суток выходим. Задача дойти до точки, сутки там патрулировать и вернуться назад. Двигаться все время придется вблизи берега, так маршрут проложен. А вообще, мне нравится, что лодки не стоят на базах, что команды тренируются, пусть в учебных, но походах. Теперь я отлично знал, кто из команды что может и умеет. Несколько палубных матросов поменял местами, поставив их на посты, где они будут более ценные. Ну это ладно. Интересно, конечно, однако есть другие дела. Если в исцелении у меня сдвигов нет, так слегка прокачал, исцеляя пальцы, поломанные захлопнувшейся крышкой, но следующая опция при этом не открылась, то два других умения вполне прокачаны. Взор 1912 метров на данный момент. Вы даже не представляете себе, как эта опция помогает при слепом управлении субмариной под водой, особенно с малыми глубинами залива. Ни одного удара одно, что вообще-то редкость. По хранилищу успехи куда больше, его объем теперь 4396 метров. Про 5000 кубов к моменту начала войны я все же хватил лешку, но и это немало. Тем более, что времени, чтобы качать хранилище, у меня было не так и много. Приходилось работать ночами, из-за чего я адски не высыпался, да днем изображая любителю купаться. А водичка тут не теплая, это не Чёрное море, север, однако накачал. Покупок в магазинах и на рынке я не совершал. В хранилище на сегодняшний день находится, кроме личных вещей из комнаты, моя шлюпка до ценностей из трех схронов, которые я однажды ночью вскрыл тайком на чердаках разных домов. Продать их я пока не успел, а нужно еще купить гражданскую одежду и продовольствие на местном рынке. Как раз этим я и буду заниматься ближайшие два дня, пока не наступит точка ноль, начало отсчета. Кстати, тренировки я и тут не забросил, активно занимался бегом и боксом, среди матросов нашел еще двоих и вечерами боксировали на пирсе. Командование дивизиона об этом узнало, через неделю будут соревнования, а поскольку я отправил в нокаут их чемпиона, то меня записали участникам. Но я-то знаю, через два дня будет уже не до соревнований. Однако вмешалась судьба, явно собираясь испортить все мои планы. Прибежал посыльный, на проходной меня ждет девушка. И, кажется, я догадываюсь, кто это, девушка прошлого хозяина моего тела. Отпустив посыльного, я быстро собрался и, покинув лодку, уверенным шагом направился к проходной. Дежурный командир предупрежден, что меня сегодня не будет. Ночую в своей комнате. Да и всех командиров, кроме дежурного, я отпустил к семьям, благо пока объявление боевой тревоги по флоту не было. Помнится, ее объявят в ночь с 21 на 22 июня. Морячок в госпиталь в прошлой жизни об этом рассказывал. В общем, планов у меня было много, и я уже успел забыть о девушке Мальцева, и из-за чего лейтенант в госпиталь попал, а тут мне об этом напомнили. Но планы менять я не собирался. Оказалось, Мальцев не был сиротой, семья у него имелась, и немалая. Родители, младший брат сестрицы, бабушки, дяди и тети с их детьми. В общем, народу немало. Большая часть жила в Ленинграде, включая родителей и брата с сестрой. Отец – крупный инженер-кораблестроитель, работает, правда, на судоремонтном заводе. Мать – учительница английского языка. Мальцев владел английским практически в совершенстве, что меня порадовало. Есть на что списать знания языков. Как бы теперь объяснить еще знания немецкого, французского, японского и итальянского. Да, кстати, за прошлую жизнь я итальянский еще подтянул, общаясь с пленными – Пытался убрать акцент, не смог, но говорил теперь свободно. Родственникам я написал пять писем. Свидеться за этот месяц не удалось. Отписывался тем, что работы по службе много, отдыхать некогда. Надеюсь, поймут. Сам я тоже писем немало получил, 11 штук. Выяснил, что брат в девятом классе учится, сестрица еще маленькая, во второй ходит. Я дал себе слово постараться, даже если город попадет в блокаду, не допустить гибель жителей от голода. Этим и собирался заняться. Быстрым шагом добравшись до проходной, я с интересом посмотрел на ожидавшую меня девушку. «Да, а у мальцева губа не дура, я бы тоже на такую запал, девушка в моем вкусе». Жгучая брюнетка с косой до попы и просто восхитительной юной фигуркой. Думаю, ей около двадцати. Ее звали Ингой. Сережки в тон зеленым глазам, которые я бы назвал омутами, белое платье, подобранное так, чтобы подчеркивать все идеальные изгибы фигуры, Сумочка на локте и босоножки на прекрасных ногах. Все смотрелось на ней идеально. Даже один ее врубище, она все равно будет красавицей. Вроде Мэрилин Монро, которая снялась в мешке из-под картошки, ну или еще из-под чего, и все равно была восхитительной. Так и тут. Вещей у нее не было, значит, не с поезда, где-то оставила, да и свежа была. Ваня, улыбнувшись, она подошла ко мне, вглядываясь в глаза. «Здравствуй, Инга», — ответил я. Фотографии ее я не нашел, но это точно она, описание сходится. Писем от нее за этот месяц не было, да и я ей не писал, просто не знал куда. Однако решение не изменил. Она девушка Мальцева, а не моя. Для меня обуза дел слишком много. Хотя, конечно, когда я ее увидел, сомневаться начал, а точно обуза Обниматься она не стала, на людях это неприлично, тут такие строгие нормы поведения, что даже за ручку ходить нельзя, могут заклевать. Стыдобище, мол, развратничают. Однако я нарушил все эти нормы, обнял ее крепко и впился в губы. Меня не остановило даже то, что на территорию въехала эмка командира нашего дивизиона. Оторвавшись от податливых сладких губ, я быстро сказал. «Извини, Инга, но нам придется попрощаться. В воскресенье начнется война, и скоро на город будут сброшены бомбы. Тебе нужно уехать, желательно сегодня же. Родственники где есть в глубине союза?» «В Ленинграде только», – несколько растерянно ответила она. «Уезжай». «И еще». Шансы, что я переживу эту войну, мизерны, поэтому мое слово таково. Забудь про меня. Ты себе найдешь мужчину и лучшую. А сейчас извини, служба. И да, повторюсь, уезжай сегодня же. Прощай. Немного сумбурно получилось на эмоциях. Такая девушка не может не завести. Резко развернувшись на каблуках, я вернулся на территорию базы, проигнорировав большой палец начальника поста, одного со мной звания. О чем мы с Ингой шептались, он не слышал, но поцелуй видел. Я направился к зданию штаба дивизиона, все же хорошо, что он находился на территории базы, а не в городе, как другие службы флота, что расплодились в Риге. Из боевых частей флота только наш дивизион учебной бригады находился здесь на постоянной основе, остальные – теловики до да зенитчики. Да и лодок всего шесть единиц, включая мою. Была еще одна, довольно крупная субмарина типа «К», но она здесь находилась две недели на ремонте дизелей. Добравшись до здания штаба, я прошел внутрь, козырнул дежурному и, расписавшись в журнале, спросил. Командир у себя? Только что зашел. Отлично. Сообщи, что я прошу о срочной личной встрече. И пусть начальник особого отдела будет. Его это тоже касается. После поцелуя у ворот въезда на базу я еще могу понять, зачем командир нужен разрешение на свадьбу спросить. А особиста тебе зачем? Пять минут прошло. Как ты об этом узнал? В недоумении развел я руками. Старлей дежурный усмехнулся и пояснил, на то я и дежурный, чтобы про все знать. Потом он обзвонил все кабинеты, благо штаб у нас телефонизирован, что не всегда бывает, часто пользуются посыльными. Через пару минут, положив трубку на держатель, сказал мне. Командир ждет, начальника особого отдела нет, его зам подойдет. Добро. Я дождался собиста. Он был в военно-морской форме, но со звездами политработника на рукавах, старший политрук. Поздоровавшись, я вместе с ним зашел в кабинет командир. Командир пригласил нас садиться, но я остался стоять у рабочего стола. То, что собирался им сообщить, я продумал еще неделю назад. Теперь вся надежда на красноречие. Если не сработает основной вариант с командировкой, есть запасной с прошением отпуска. Товарищи командира то, что я вам сейчас сообщу, не должно покинуть стены этого кабинета. Информация относится к разряду совершенно секретной, но в данном случае у меня есть разрешение озвучить ее. Полтора месяца назад я был завербован и поступил на службу в секретную часть, которую создал лично товарищ Сталин. Под видом интендантских частей были созданы группы ОСНАЗа, террор-группы, как их называют. Сами они называют себя боевыми интендантами. У каждого округа или флота свои террор-группы. Их задачи я вам сообщать не буду, информация секретная. У Балтийского флота также есть террор-группы, и я являюсь их куратором. Командующий флотом, да и никто из командиров флота о них не знает и не должны узнать до начала войны. Группы подчиняются лично товарищу Сталину, а я курирую часть из них. Задача моей группы – работа на побережье, захвата или уничтожение кораблей и баз противника. Именно поэтому и потребовался командир-подводник. Именно подводник. Сами понимаете, для чего им нужна субмарина. Было несколько кандидатов на должность кураторов с крупными субмаринами крейсерского класса. Но после прохождения тестов и заключения психолога остальные отсеялись, и остался я. Правда, лодка у меня малая, не совсем подходит для будущих дел. Сегодня поступило сообщение. В это воскресенье в 3 часа 45 минут утра немецкие войска вторгнутся на территорию Советского Союза. Это не провокация и не вооруженный конфликт, это война. Мне было приказано немедленно вылететь в Минск, где действует курируемая мной группа капитана Таллина и старших лейтенантов Сувалки и Гродно. Как вы понимаете, фамилии командиров групп не настоящие, псевдонимы являются названиями советских населенных пунктов. В тылах наших войск уже начали работать диверсионные группы полка «Бранденбург», одетые в форму командиров РКК и НКВД. Они уничтожают наших командиров и небольшие армейские подразделения, режут связь и вносят сумятицу. В момент нападения их задача захватывать и удерживать стратегические мосты. Моим группам приказано уничтожать диверсантов, а после начала войны уйти в тыл к немцам и начать работу на их коммуникациях. В первое время я должен быть с ними, курировать на месте. Поэтому, товарищ капитан второго ранга, прошу отпустить меня в командировку на два месяца. Моей лодкой пока командует зам, он вполне справный командир. «Лейтенант, что за бред?» – поинтересовался Сабист. «У вас есть доказательства ваших слов?» «Никаких. Более того, если это все выйдет за пределы кабинета, я буду утверждать, что ничего не сообщал и вы бредите. Правду предупреждаю сразу, будет утечка информации, вы исчезнете. Это не угроза, меня об этом тоже предупредили, но в данном случае было разрешено раскрыть часть информации». «Мальцев, я не могу отпустить тебя без приказа, да еще в командировку непонятно куда. Если эта служба, о которой ты говоришь, действительно существует, она должна была позаботиться о том, чтобы выдать тебе необходимые документы». «Этой службы официально не существует, товарищ капитан третьего ранга, и так будет до начала войны. Скрывать это дальше нет смысла. Я понимаю вас, поэтому раз основной план с командировкой не сработал, перехожу к запасному. Это мой рапорт с просьбой снять меня с командования лодкой и предоставить мне два месяца отпуска по служебным делам, второй за свой счет». «По служебным делам?» – удивился капитан. «Я в курсе, что вы планировали на мою лодку другого командира, но командующий флотом поставил меня». Поэтому вы меня и недолюбливаете, да и другие командиры дивизиона тоже считают выскочкой. Не буду оправдываться, так и есть. Поэтому предлагаю договориться. Вы снимите меня с командования лодкой, поставите временно исполняющим обязанности командира субмарины до утверждения командующим своего человека, которого хотели, а я отправлюсь к границе. Капитан молча снял трубку и вызвал секретный отдел. Прибывшему командиру приказал оформить все максимально быстро. Видимо, сделка его устроила. А Для моих планов такая малая субмарина действительно не годилась, она послужила для меня учебным пособием, а планировал я добыть себе более крупную лодку, именно добыть, немецкую. До этого я не обращал внимания на флот Третьего Рейха, пора исправить эту ошибку. Меня сняли с командования лодкой и дали два месяца отпуска. После его окончания я должен был прибыть в штаб флота за новым назначением. Из дивизиона меня, так сказать, выпроваживали, вывели из списков личного состава. Передав лодку преемнику и забрав личные вещи, я покинул территорию базы, сдав на выходе пропуск. Отпускные документы были при мне. На машине, выделенной мне командиром дивизиона, я отправился на военный аэродром. С него как раз летел борт на Минск, и была договоренность, что меня подкинут. В три часа дня устаревший тяжелый бомбардировщик, в транспортник оторвался от полосы и, натужно гудя моторами, начал карабкаться на высоту. Я сидел на лавке с чемоданчиком личных вещей в ногах, слегка трясясь, боязнь высоты никуда не делась, и прикидывал, как все прошло. В принципе, ожидаемо. И ты как же обрадовался командир дивизиона моему рапорту, что так быстро все провернул, заставив работать штаб? Ведь дел со лодки немало, тут и секретная части работы – принять обратно секретные документы, выписки получить. И все это успели к обеду сделать. Считая повезло, но все же показательно, как комдив желал от меня избавиться мальцев в дивизионе не то чтобы белая ворона но недолюбливали его как выскочку и варяга а причины такого моего поступка были веские но никак не смог бы я набить закрома хранилище припасами и оружием находясь привязанным к лодке и риге командировку мне вполне могли бы сделать но не удалось уговорить а вот на сделку в виде снятия с командования лодкой согласились легко потому и оформили отпуск так быстро хотя он и великоват два месяца А в случае войны и вовсе будет аннулирован. Ладно, хоть будет чем прикрыть зад, когда вернусь. Через два месяца. А теперь будем набивать закрома. Оружием для обороны Ленинграда и продовольствием, там оно потребуется. Если блокада будет, без запасов никуда. Продовольствие буду брать и у наших, и у немцев, опустошая склады. Где-то 70% составят припасы, а остальное вооружение, включая бронетехнику и авиацию. Топливом тоже стоит запастись. А Белоруссию я выбрал по той причине, что знаю, где там находятся склады и куда немцы стаскивают трофейное советское вооружение. Сколько времени сэкономлю на этом знании? очень общем, планов много, а в Минске будет видно. Кстати, стоит узнать, молотобоец Максим, телом которого я в прошлой жизни пользовался, жив или нет? Если да, то состоялась ли его свадьба с Нюрой или нет? Ну это так, чистое любопытство. Полет занял чуть больше часа, и в полпятого борт приземлился на взлетной полосе военного аэродрома. Я попрощался с летчиками, отдарившись черноморским вином. Один из командиров, вернувшийся из отпуска, проведенного на Черноморском побережье, много чего привез. Покинуть территорию аэродрома удалось быстро, хотя в журнал прибывших меня все же внесли. На автобусе я доехал до города, до него километров семь было. В гостиницу заселяться не стал, решил переночевать на берегу. Деньги были, отпускные получил, так что пошел закупаться. Колхозный рынок уже закрывался, поэтому гражданскую одежду решил купить завтра. Зашел в магазин для туристов, рыболовов и охотников. Хорошо, что он до 7 вечера работал, все успел приобрести. Купил отличную палатку даже спальник, а это редкая вещь. Горный вариант для скалолазов, к сожалению, он был в одном экземпляре. Кроме этого, я приобрел снасти, котелок и все, что нужно для отдыха на природе, а чуть позже убрал покупки в хранилище. Потом на такси выехал за город и остановился на берегу реки, где и разбил лагерь. А когда стемнело, я вернулся в город и до полуночи прибирал те схрона, о которых знал, включая тот, где были советские деньги с действующими банкнотами. Час ночи закончил, после этого вернулся в лагерь и поставил будильник на шесть утра. Ночь прошла просто замечательно, выспался отлично, никто мне не мешал. Охранный контур не потревожили, хотя я и сузил его до 100 метров, не хотел, чтобы кто-нибудь случайно задел, а дистанция в 100 метров уже заставляет беспокоиться, кто то там шастает у места моей ночевки. Быстро умывшись и искупавшись, я свернул лагерь, убрав все в хранилище, и направился к городу. Рынок уже работал, я приобрел там одежду и переоделся под обычного горожанина, а дальше действовал по уже разработанному и испытанному ранее плану общался с деревенскими местными перекупщиками на рынке информация от них дальше разошлась а я тем временем арендовал склад и стал скупать все что мне подвозили до самого вечера этим занимался в прошлой жизни мне такие закупки ой как помогли а в этот раз я закупился даже больше одних куриных яиц было не меньше десяти тысяч кстати тех воров с мешками риса на грузовике в этот раз не было а вот охватывающие склады цепь сотрудников милиции была ушел тем же способом Потом был рейд по самому рынку. Палатки, ковры и ту медвежью шкуру, которую я пользовался до самой гибели в прошлом теле, снова приобрел. Вещи классные. В общем, много чего купил. Потом по чебуречным и столовым пробежался, скупая пироги и пирожки, кондитерские изделия, молоко и сметану в бидонах, сливочное масло. И так до самой темноты. Мотоцикл приобрел у того же парня, только оформлять на этот раз не стали. Я лишь получил от владельца бумагу о продаже. И когда стемнело, покатил в сторону Белостока. Ехал не спеша, торопиться мне было ни к чему, все равно несколько дней ждать придется. В пути дважды натыкался на диверсантов, изображавших посты на дороге, я их положил и прибрал трофеи. Самые ценные – это три пистолета Вальтер с глушителем, остальное уже сверху шло. И действительно ждал. Дальше все шло без особых изменений. Я набивал закрома, очистил наши бывшие армейские склады, перешедшие к немцам, и пункты сбора вооружений и припасов. А Анну спас, как и в прошлый раз, пожалел ее снова. Изменения начались при встрече с группой окруженцев, с которыми я в прошлый раз выходил к своим. Среди них еще был генерал, замаскированный под капитана-артиллериста. В этот раз я вышел к ним в своей военно-морской форме, представился, пояснил, что курирую группы ОСНАЗа и, проведя их через кордоны, подарил им самолет, трофейный транспортный «Юнкерс». В группе были летчики с майором во главе, те самые с дальней бомбардировочной. Все набились в салон, еле мест хватило, и улетели. А я пристроился к немецкой колонии, метнулся к тем складам, где на хранении стояли Т-28, и на этом, можно считать, схожесть с прошлой историей закончилась. На все дела у меня ушел месяц. Хранилище заполнено на 98%, причем все это время я продолжал его качать, оно уже половиной тысяч кубов вмещало. Трофеев набрал больше, чем в прошлый раз, да и немцев пограбил изрядно. Продовольствием хранилище заполнено на 60%, чуть меньше, чем я планировал, но этого хватит, чтобы пару лет кормить Ленинград в блокаде, так что нормально запасся. Танки со складов также убрал в хранилище. Мне лично Т-28 очень нравились, несмотря на многие их недостатки вроде слабой брони. Против пехоты лучше ничего нет. Я опустошил и по Гаузе, забрав запчасти к танкам, снаряды и запасы топлива. Отошел от опустошенных складов и достал самолет. Немецкий шторх встал рядом. Вслед за самолетом достал и пилота, немца. Я взял его в плен для того, чтобы он возил меня. Сам-то пилотировать я не умел и учиться не собирался, как-то не мое. А немец в качестве пилота уже не раз забрасывал мне на территорию Украины за трофеями и после доставлял обратно. Вот и в этот раз немец устроился в кресле пилота, а я сел за ним, держа пистолет в руке. Последовал взлет, и мы полетели на максимальную дальность в сторону границы. До Буга долетим, но не дальше. Топлива не хватит. Да и светать начнет. Время уже два часа ночи. Но мне нужно было перебраться в Германию. Страшно было, жуть. Но я загнал свою фобию вглубь и спокойно пережидал полет. Чтобы немного отвлечься, поинтересовался у пилота лейтенант. Ты как, есть хочешь? Да, хочу. В плен он попал две недели назад и почти все это время находился в хранилище. Вообще, время, проведенное в хранилище, для него мгновение, а вот во время полетов на Украину, туда и обратно, да с дозаправками, немец находился вне его, и получается, что он почти сутки не ел. Так что я настрогал ему бутербродов и налил в кружку горячего чая, он и поел, пока мы летели. К слову, в хранилище у меня, кроме всего прочего, находилось еще полторы тысячи раненых советских воинов, плюс два десятка медперсонала, которых я насобирал, пока по тылам шарился. Передам их, когда вернусь к нашим. Как ни странно, на нам хватило топлива практически до окраин оккупированного Белостока. Самолет благополучно сел на лесную дорогу, потрясло, конечно, но обошлось без аварий. Я дал немцу сходить в кустики и отправил его в хранилище, хотя понимал, что летуну нужно выспаться, он засыпал на ходу. Я сам заправил самолет, просто забрался на крыло, открыл горловину и, приставив ладонь, выпустил мощную струю авиационного бензина, заполнив таким образом бак. Закрыл горловину и убрал самолет в хранилище. Все это я проделывал уже не в первый раз, какой-никакой опыт имелся. Уже светало. Сойдя с дороги, я пробежался с километра до берега мелкой речушки, где устроился на дневку. Хорошенько накупался и смыл с себя пот. Я собирался посетить базы военного флота Германии с целью утащить что-нибудь целое. Место в хранилище имеется, одна субмарина, та же «семерка», точно войдет. Кроме того, я продолжал качать хранилище, мало ли что еще интересного будет, все же я флотский. Уже засыпая, я подумал, что здесь информация о боевых интендантах будет расходиться быстрее, чем в прошлой жизни, свидетелей много оставлял, и вообще тут история может по-другому пойти, да и уже идет. Например, Максим Гусаров, комсорг и молотобоец сталелитейного завода в Минске, здесь погиб от обширного кровоизлияния в мозг после получения травмы на рабочем месте. Вот так вот. Помимо сбора складов и вооружений, я в своей форме морского лейтенанта общался с окруженцами, предъявляя документы их командирам, помогая им с припасами и продовольствием, заодно рассказывая о боевых интендантах. Потому и думаю, что информация должна расходиться. Кроме того, я освободил больше двух десятков небольших, до тысячи человек, лагерей военнопленных. Из них шесть были командирские. Им я тоже представлялся как куратор террор-групп. Если кто-то наших доберется, а я их хорошо снарядил, точно об этом расскажут. Это необходимо, потому что иначе мне не объяснить, как на территории блокадного Ленинграда может оказаться столько продовольствия и вооружения. А на этих мифических боевых интендантов, которых люди в скором времени наделят сверхъестественными способностями, можно будет списать все, что угодно. В прошлой жизни это сработало. Почему сейчас не сработает? Выспался я отлично, встал еще засветло, время было три часа дня. Отдохнул великолепно. Как стемнеет, дальше полечу. А пока достал из хранилища лейтенанта, бросил чуть в стороне пару одеял и велел ему лезть в речку, а потом спать. Искупавшись, немец развесил мокрую форму и вскоре вырубился на подстилке. Пусть отдохнет. Не хочу попасть в аварию, если он заснет в полете. Сам я был в новеньком комбинезоне советского танкиста. Только тельник видно в вороте. На голове красноармейская пилотка. На ногах сапоги. Вооружен пистолетом и пистолетом-пулеметом, выбрал наш ППД с рожковыми магазинами. Свою форму лейтенант я надевал, только общаясь с освобожденными военнопленными или окруженцами, а потом снова убирал, чтобы ее хватило как можно дольше. Я подумал, время есть, занять себя чем-то надо, почему бы не приготовить еды, чтобы надолго хватило. Достал две полевые кухни, помыл их и, залив воды, разжег топки. Это были немецкие полевые кухни на деревянных колесах, их должны буксировать лошади. Кухни кухне были одной модели с двумя котлами. И вот в одном котле первой кухни я готовил молочную рисовую кашу, используя для этого 10% своих запасов молока из хранилища и немного сливочного масла. А во втором котле компот из сухофруктов. В первом котле второй кухни варил гороховую похлебку, для которой только что закончил чистить картошку. А во втором промытую гречку, которую потом заправлю тушенкой. Вполне гармонично получалось. Кто бы знал, как я устал один носиться между котлами. Без помощников тут очень трудно. Теперь я понимал, как тяжело поварам. Адова работа. Тем более у меня привычки и опыта такой работы не было. Одно радовало: Все сделал, наконец. Пробы сняты, топки погашены. Я так устал, что убрал кухню в хранилище как есть, хотя хотел по котелкам все разлить. Потом сделаю. Сейчас сил нет. Надо ведь еще дать чуток остыть блюдом. Кипяток тоже есть не хочется. Вот-вот должно было стемнеть. Я искупался и переоделся в форму немецкого офицера-лейтенанта. У меня были документы на адъютанта командира одной из танковых дивизий СС. Буду изображать курьера с особыми полномочиями. Это на всякий случай, особо к немцам я выходить не собирался, но мало ли что. Разбудив лейтенанта, я подождал, пока он оденется. Бежать немец не пробовал, да и я отслеживал его взором, хотя визуально особо за ним не следил. Уже стемнело, мы вернулись к дороге, и я достал из хранилища самолет. Устроившись в салоне и взлетев, полетели дальше, я был за штурмана. Дальность полета самолета 410 километров, здесь бак чуть больше имелся. С дозаправкой на крохах бензина мы долетели до немецкого города Любек. Я подумал заглянуть в Щетсон, город-порт, который остался у нас по правому борту, но прикинув, решил, что вряд ли найду там что-то интересное для себя. Вообще нужно добраться до Атлантического берега, где имеются базы подлодок Криксмарины, основной состав находится там. А в Балтийской луже разные мелочь, малые подлодки, вроде моей малютки, командование над которой я недавно сдал. Нет, наверняка и средние есть, но немного, и вряд ли лучшие. Все новое идет в части, которые воюют в Атлантике, над которой сейчас пытаются взять господство англичане и немцы. В Любике я планировал пополнить запасы топлива. По информации, полученной разведкой флота, там сосредоточены неплохие резервы взять запасы торпед для немецких подводных лодок, может запчасть, ну и пару шнельботов. Я читал сводки, до меня их доводили как до командира боевого корабля, так что более-менее был в курсе, где что сосредоточено. Сейчас-то, понятное дело, многие базы перекинули ближе к фронту, захваченные советские портовые города. Ригу вот захватили. Но вряд ли немцы сосредоточили там боевые корабли, слишком близко к фронту. Разве что легкие силы, вроде торпедных катеров или сторожевиков с небольшими тральщиками. При дозаправке я заправлял самолет без подстраховки, не убирая лейтенанта, все равно планировал свидетелей на тот свет отправить. Слил топливо из хранилища в бак до полного, и мы полетели дальше. На место прибыли еще затемно, было три часа ночи. Я снова заправил самолет, отправил его в хранилище вместе с пилотом и задумался, что делать. До города километров пять велосипедов у меня штук двести, в основном трофейные. Такой транспорт немцы довольно масштабно используют до рассвета два с половиной часа доеду быстро и бесшумно вот я и думал как поступить махнув рукой решил качать хранилище и до рассвета занимался тем что доставал часть груза из хранилища и убирал его за четыре часа прихватив и светлое время суток я накачал восемь кубов но ну вот теперь для одного шнель бота место точно есть а это машинки хорошие скоростные на них можно удрать от любого ну кроме авиации но ну и от них есть чем отбиться штука интересная и нужная После проведенной работы я переоделся в гражданскую одежду. Пусть пошита она советскими портными, другой все равно нет, да и мало чем отличается она от местной, только специалист разберется. Но я все же собирался посетить местный рынок, ну или где там одежда подержанная продается. Покатил на велосипеде к городу. Особо внимания не привлекал. Едет молодой парень, в куртке, кепке, велосипед вполне себе немецкий. Странно, что не в армии, но можно отговориться, например, тем, что у меня один глаз не видит. В город въехал благополучно. Пост на въезде был, спиток солдат при Унтере шла к Бауму пулеметное гнездо, но меня даже не досмотрели. Остановили, Унтер спросил, почему не в армии, узнав, что я слеп на один глаз, велел проезжать. За документ у меня сошла бутыль самогона, которую я достал из вещмешка. Да и не было у меня документов, лишь справка из госпиталя о ранении в лицо одного рядового вермахта, как-то досталось не по случаю. Но вряд ли бы она прошла, на крайний случай приготовил. Вообще, трофейных документов хватало, но все военнослужащих, а тут списание по ранению. От поста я покатил к порту, а тут как раз и рынок. Все-таки у немцев они тоже есть, тем более не первый год воюю, дефицит разных товаров имеется. Вот и образуются такие рынки. Этот не стихийный, специальная площадка с скрытыми прилавками. Я заехал в подворотню между двумя большими многоквартирными домами из красного кирпича. Убрал велосипед и направился к рынку. Там быстро сменил одежду на местную, переодевшись за прилавком в закутке, служившем примерочной. Свои вещи убрал в хранилище. И уже под видом местного стал закупаться, первым делом приобретя самодельный вещмешок. Тут было множество колбас, сосисок, свиных рулик в пиве, окраков и тому подобного. Вот это все я искупал, благо денег была прорва. Два миллиона рейхсмарк, взятые трофеями в кассах разных немецких частей. Покупки убирал в мешок, а из него в хранилище. Так и ходил пару часов, пока не опустошил все ряды, даже внимание к себе привлек, поэтому пришлось покинуть рынок и направиться в порт. Но сначала я посетил парикмахера, который меня еще и побрил, а потом пообедал в кафе, где купил большую партию круассанов на вынос. Я порадовался свежим закупкам. В Союзе сосисок днем с огнем не найти, с колбасами чуть лучше, но и с ними как повезет, а тут такое разнообразие. Я у некоторых торговцев почти весь товар скупил, если мне одному, то на несколько лет хватит. Пироги тут были, но мало, пять с крыжовником взял, в основном одни пирожки. Сладкие пудинги тоже брал, да и все мучное и печеное постарался выкупить. Штоллины, кексы, штрудели, песочное печенье. Купил также несколько бочонков с пивом. Вообще немецкая кухня довольно разнообразна. Пообедав, я дошел до порта и прогулялся по набережной. Военных было много, не раз встречались и в военно-морской форме. Заметил также, что на набережной немало кафе. Вот я дурень, надо было тут обедать, заодно бы изучил акваторию. Вон отсюда пару тральщиков, видны и эсминец. Если еще есть, то у пристани пришвартованное отсюда не рассмотреть. На данный момент я накачал взор уже на 3642 метра. Три опции были открыты – ночное зрение, дальний взор и дальний голос. Теперь я мог зависнуть над акваторией, как бы в наведении осмотреться. Этим я и решил заняться. Приметил кафе, осмотрел себя. Да, не с моим рылом в нем сидеть, в одежде простого рабочего. Поэтому просто отошел к перилам, облокотился на них и, чуть прикрыв глаза, использовал взор. Так, вот эсминец, видно, что старые на угле, да и тральщики тоже, стоят на выходе видимо, охраняют порт. У пристани длинные сигары подводной лодки. Обалдеть, а что тут девятка делает? Это же большая океанская лодка, густо накрытая маскировочными сетями. Я внимательно изучил работы, ведущиеся на лодке, а там погрузка шла, и ящики ям тяжелые, и охрану из войск СС. Как интересно, а они золото ли там? Очень похоже, не зря же так лодку замаскировали. Думаю, она уйдет как только стемнеет. днем они вряд ли рискнут, разве что в сопровождении эсминца и тральщика. Закончив наблюдение за этой лодкой и все еще длившейся погрузкой, я продолжил изучение акватории. Ага, две субмарины малого типа, а в доке стоит на ремонте еще один эсминец, похоже мазутный. Шнельботы были, но всего три единицы. Кроме того, я насчитал шесть торжевых боевых кораблей, два малых и четыре крупных. Потом три гидросамолета на поплавках, видимо патрульные. Там же у стоянки их база с топливным терминалом. Помимо военных кораблей были гражданские в количестве 18 штук. Крупные суда меня не интересовали, похоже, конвой пришел из Швеции, нейтралы хреновы, их флаги были. Наверняка оба тральщика и эсминец сопровождали их суда. А вот частные прогулочные катера, даже небольшие яхты, это интересно. Теперь стоит прикинуть, что брать. Ладно, ночью решил, потому что останется. А пока стоит найти место, где можно выспаться, чтобы с наступлением темноты спокойно поработать. Найти ночлег удалось быстро. У женщины, сдававшей комнаты, я снял одну, объяснив, что всю ночь разгружал судно и хочу выспаться, потому что следующей ночью новый оврал. Хозяйка выдала мне полотенце, я принял душ, горячая вода была и отправился отдыхать. В два часа дня я уже крепко спал. Хозяйка разбудила меня в девять вечера, как договорились, уже начинало темнеть. Покинув номер, я поужинал внизу в кафе и снова заказал большую партию пирожных на вынос. Пока ужинал, осмотрелся. Девятки уже не было, грузовые суда стояли на разгрузке, в остальном все как и было. Даже если на судне было золото, то меня это не особо волновало. Хомяком тоже нужно быть в меру. Тем более золото у меня и так хватало, с трофеями взял. Сперва немцы у наших, потом я у немцев. После этого я пошел на дело. Сначала посетил стоянку яхт. Выбирал недолго, взял один скоростной моторный катер с двумя каютами и закрытой рубкой. У него должна быть отличная мореходность. Видимо, хозяин для рыбалки его использовал, внутри снастей хватало. Взял также небольшую морскую яхту, моторную, 140 тонн водоизмещением. Четыре каюты внутри, небольшой камбус и кают-компания, палубы из досок красного дерева, борта высокие, так что и большие волны не страшны. Отличная вещь для прогулок на море. Больше ничего интересного для себя я в яхт-клубе не нашел. Или большое было, или мне не годилось. Поэтому я отправился опустошать топливные терминалы, где взял дистоплива, мазут на пару заправок, эсминцу, бензин. Потом посетил склад с продовольствием и, сняв часового, забрал все, что было внутри. После этого отправился на стоянку гидросамолетов. Если подумать, это вещь нужная, поэтому забрал и сами самолеты, и топливо к ним, и даже запчасти, находившуюся рядом с ремонтной мастерской склада. После этого посетил стоянку шнельботов и забрал два из них. Третий был какой-то убитый, да потасканный на вид. Взял один малый сторожевик на вид, как новый. Я после проверил бумаги. Действительно новый едва месяц как в строй вошел. А чтобы все это прибрать, пришлось на тот свет больше полутора сотен человек отправить. В основном работал ножом, но бывал и пистолетом. Благо у немецких диверсантов из Бранденбурга, с которыми мне не раз пришлось встречаться, было такое бесшумное оружие, как пистолеты с глушителями. Когда я покидал город, в порту уже час, как объявили тревогу, там взлетали светительные ракеты, обнаружили первых убитых и пропажи. Однако мне удалось уйти километров на пять от города и затаиться во враге. К тому времени уже рассвело, много времени потратил на добычу и сбор трофеев, так что придется тут передневать. Следы свои я посыпал спецсредством, а то немцы собачек по ним могли пустить, вполне в их духе. Спать особо не хотелось, поэтому я начал качать хранилище, доставая все имеющееся у меня в наличии танки КВ и убирая их обратно. И так по кругу. Дело в том, что хранилище у меня было загружено на 100%, а мне еще подлодку нужно будет туда убрать. Малую как-то не хочется, а вот среднюю вполне, причем желательно новую. Одна из верфей, где спускают такие лодки, находится в Гамбурге. Вот я и хочу выследить такую лодку после заводских ходовых испытаний и угнать ее перед передачей команде. А ведь помимо лодки нужно иметь запас торпед к ее аппаратам и снаряды к пушкам. Что к орудию, что к зенитным, а это все тоже требует места. Поэтому в ближайшие пару недель качаем хранилище и создаем свободное пространство. За это время я как раз доберусь до Гамбурга и начну выслеживать лодку. Добираться буду воздухом, благо личный летчик имеется. А пока качаем, качаем хранилище. Когда я угоню субмарину и сделаю запасы для ее эксплуатации, включая запчасти, то немедленно возвращаюсь к нашему, Ленинград. Уже пора. Июль подходит к концу, пора прибыть в штаб флота для получения следующего назначения. Так я и возился до обеда. Одиннадцать кубов накачал, пусть немного, но уже неплохо. После этого я покинул овраг, изрытый вмятинами от гусениц тяжелых танков, нашел кустарник и там передневал, хорошо выспавшись. Как только стемнело, достал свой велосипед и покатил к Гамбургу. Я посмотрел полетным картам, которые мне удалось достать, и выяснил, что до него чуть меньше 70 километров будет. Шуметь мотором Шториха не хотелось. Думаю, немцы уже заметили одиночный самолет, которого не было в списках полетов на это время, и плотность регут небо. Может, у меня паранойя разыгралась, но я решил пока не летать.